близко к истине. Опасность того, что мой муж раздует пожар конфликта с капитаном Непином, вроде бы отступила. Но в противостоянии участвовали два вспыльчивых человека, и теперь, когда капитан вернулся в Сидней, Макартору не стоило питать особых надежд на успех, пока пламя не будет залито. Я сожалела, что на борту Нептуна не общалась лично с мистером Трейлом и капитаном Непином. Будь у меня более точное представление о сложившейся ситуации, возможно, я могла бы посодействовать ее улучшению. Несколько верно подобранных слов, сказанных в нужный момент, и мир восстановлен. В таком крошечном поселении, как Сидный, просто невозможно избегать встреч с теми или иными людьми, и наши пути с капитаном Непином частенько пересекались. Он сдержанно кланялся, глядя куда-то поверх моей головы и шел дальше. Я тепло приветствовала его, нередко его уже удаляющуюся спину, а сама каждый раз думала, как бы найти удобный предлог, чтобы вынудить его остановиться и обменяться со мной парой слов. Повод появился, когда возник мой салон. "Кого я вижу, капитан Непин", воскликнула я, сама невинность в следующий раз, как мы с ним встретились на улице. В среду в моей гостиной соберутся несколько офицеров. А мистер Уорган любезно взял на себя обязательство развлекать нас музыкальными номерами. Сэр, не желаете вместе с нами приятно провести вечер? Непин был вынужден остановиться и, как того вот требовала учтивость, ведь я к нему обращалась, посмотрел мне в лицо. Я нервничала и потому говорила торопливо, пытаясь удержать его внимание. Он, конечно, насторожился, но я постаралась милой улыбкой развеять его опасения. Я видела, что Непин раздумывает над моим приглашением, оценивает его со всех сторон, поджав свои в чем то по-женски выразительные губы. Мистер МакАртур настоятельно попросил, чтобы я пригласила вас, сэр. Это его искреннее желание. Наглая ложь, которую мистер МакАртур не мог опровергнуть, поскольку не присутствовал при нашем разговоре. Как никак сэр, мы с вами оба родились на берегах одной и той же чудесной реки. И когда бы офицеры не собрались в нашем доме, мы всегда провозглашаем тост за Теймер. Мы с капитаном Непином действительно были земляки, равно как и мистер МакАртур. Но в моем салоне реку Теймер никто никогда не чествовал. Это была моя изящная выдумка. Вы окажете нам честь, сэр, если вместе с нами провозгласите тост за родные края. Капитан Непин был малый непромах. Пока я произносила свою элегантную речь, Он производил в уме собственные расчеты и пришел к выводу, что пусть уж лучше мистер МакАртур льстит, чем обвиняет. Умный человек, он сделал вид, будто мои чары на него подействовали. Его выразительные губы наконец-то раздвинулись в улыбке. В тот же вечер я уведомила мистера Маккартура о встрече на мосту. Капитан Непин справлялся о вашем здоровье, сказала я. Весьма искренне и с большим уважением. С тех пор, как мистер МакАртур переболел африканской лихорадкой, его периодически мучили боли в суставах, и он страдал от расстройства пищеварения, так что моя красивая ложь задела чувствительную струнку в его душе. Он порекомендовал душистый чай, добавила я, и выразил надежду, что вы скоро восстановите силы. Поверил мне мистер Маккартур или нет, но он узрел рациональное зерно в моем вымысле. В следующую среду, когда капитан Непин посетил мой салон, я постаралась хотя бы одну выдумку приблизить к истине. За берега реки Теймар, провозгласила я, и, приподняв свою чашку, поймала взгляд капитана Непина. Ему ничего не оставалось, как поддержать мой тост. За берега реки Теймар, зычным хором вторили собравшиеся, в том числе капитан Непин. Он повернулся к своему соседу, коим оказался мистер МакАртур, И они шутливой церемонностью чокнулись своими чашками. Я перехватила взгляд капитана Тенчи, находившегося у противоположной стены. Он на мгновение приспустил веки и во всеобщем шуме что-то сказал мне одними губами: "Возможно, умница". С той поры, по крайней мере, внешне, все выглядело так, будто тех ужасных событий на борту Нептуна никогда не было. Наблюдая, как муж мушиный напин хохочут, Делясь друг с другом остроумными замечаниями, я напомнила себе, что внешняя видимость это все, что требуется. Если она будет сохраняться подобно тому, как вода не переливается из наполненного до краев бокала, возможно, мистер МакАртур наконец-то забудет про трибунал, и у нас появится шанс преуспеть». Маме я написала в весьма правдоподобных выражениях, что капитан Непин воистину добросердечный человек. О, опасайтесь слова воистину, без зазрения совести я добавила. Мне кажется, он сдружился с мистером МакАртуром. Можно ли это утверждение назвать лживым, если оно сопровождается фразой "мне кажется"? В моих словах крылся тонкий расчет. Дэвен и Корнуол испокон веков связывали тесные взаимоотношения. Если мою маму убедить, что капитан Непин сдружился с ее зятем, Слух об этом расползется по обоим берегам Теймора в ту и другую сторону. Возможно, достигнет ушей старого мистера Неппина из Солтыша, а тут доведет это до сведения своего сына Эвана, занимающего роскошный кабинет с мебелью из красного дерева у Уайтхолла. Эван Непин примет эту сплетню за чистую монету и, возможно, отметит про себя, что этот МакАртур – отличный парень, и его надо бы повысить чтобы придать крылья молве, в письме к маме я упомянула, что если мистер МакАртур получит повышение, мы снова обратим свои мысли в какой-то степени в сторону старой доброй Англии. Однако, к чему такой усложненный синтаксис? К чему эти скромные кавычки? Сегодня, глядя на эту страницу, я понимаю, что Англия мне начинала видеться как некая знакомая история. Я могла бы пересказать ее по частям. Она мне нравилась, но в ее правдивость я не очень верила. И кавычки использовала, чтобы отстраниться от родной страны. Кавычки придавали идее возвращения в Англию шутливый характер, даже ироничный.